Семнадцатая. «Инкеады». Песнь первая, строфа одиннадцатая. «Мне ни к чему тревожить ум заботы, и вымыслом бесплодным предаваться, Нельстивых муз измышленные оды, а правды песнь здесь будет раздаваться. Истории великого народа я целый мир заставлю упиваться. Мы превзошли Руджьера и Роланда, пред нами меркнет доблесть Радаманта».